Глава пятая. Выигрыши. 17 августа 2016 года. В нынешнем моем состоянии, когда вечность мне дала понять, что она гораздо важнее, я подумала о том, что у меня есть несколько постулатов, можно назвать слоганами, поскольку сейчас дождливое настроение, я их расскажу. Первое. Никогда не волнуйся по поводу предстоящих обстоятельств. Волнуйся по поводу тех, что у тебя уже случились. Второе. Счастье отпущено человеку в жизни очень немного. Оно может быть очень недолгим. Но если тебя наделили умением испытывать счастье от того, что счастливы другие, то тебе счастье будет отпущено очень много. Даже сегодня в преклонном возрасте я испытываю бурную радость, когда узнаю, что кому-то повезло, у кого-то что-то сбылось или случилось. Я умею быть позитивной в любых обстоятельствах. Если мне выпадает какое-то испытание, то я всегда думаю о том, что все не так плохо, ведь я не родилась в какой-нибудь голодной части Африки. Я не ем насекомых, чтобы выжить. Третье. Никогда не радуйся несчастью твоих врагов. Радость на чужом несчастье тебя разрушает. Ты думаешь о том, что это справедливо, что он это заслужил, но это не так. Такая радость разрушает. Одним концом она бьет по самому тебе. Четвертое. Не бойся испытывать страх. Он всегда живет в нас. Его надо научиться предчувствовать и настраивать себя. Настраивать на то, что может что-то случиться. И тогда этот страх не покалечит тебя. Пятое. Никогда не откладывай ничего на будущее. Его не будет. Есть только настоящее. Свою жизнь надо проживать здесь и сейчас. Это время твое. А будущее неизвестно. Мою жизнь сопровождали некоторые странные ситуации. к которым абсолютно не прикладывались ни мой характер, ни стиль поведения. В некую упорядоченность, благонравность, почти добродетельность, привитые мне в семье, вдруг могли вклиниться одержимость, азарт на грани сумасшествия, пробуждая жажду риска. Так, еще в третьем классе я могла вызваться ночью пойти в дальнюю пещеру, куда никто не решался войти. могла наспор сказать дерзость самому бандитскому десятикласснику к которому ребята даже подойти боялись казалось сама судьба расставляла на моем пути эти встряски выплески авантюризма чтобы потом плавно погрузить в повседневность буднично регулируемую моими обычными свойствами эти перепады были угаданы в возе когда мы только познакомились с андреем вознесенским пусть еще погуляется Этой дури рисковой. Пусть хоть ей будет счастье. От утра ли до вечера, В шумном счастье заверчено до утра, Поутру ли, за секунду до пули. К примеру, случай на бегах, За год до Вознесенского. Тогда, в начале шестидесятых, Средоточием моей жизни, моих интересов, Было Московское отделение Союза писателей, Возглавляемое поэтом-лириком Степаном Щипачевым. Здесь царила эйфория первой оттепели, когда казалось, что все начинается с белого листа. Все лучшие представители молодой писательской поросли верили, что цензура ослабела, началось пробуждение. Но вскоре наши иллюзии рассеялись. Щипачева и Елизара Мальцева сняли с их постов, а встречи Никиты Сергеевича Хрущева с интеллигенцией Разгром художественной интеллигенции поставили точку в том кратком сюжете. Итак, 1961-1962. Половодье свободы стремительным потоком влилось в сам образ жизни нашей компании, резко отделив время в студенческие, аспирантские годы с нынешним. Ошарашивали смелостью новый мир Александра Твардовского, современник ганка «Шестое объединение Мосфильма». И именно в те годы одной из забав стали возрожденные бега на московском ипподроме. Волею случая он располагался напротив литературного фонда на Беговой улице. имя его были писатели, артисты, люди из научного и делового мира. Однако мне там бывать не доводилось. Однажды Анатолий Гладилин, встретив меня в Центральном доме литераторов, Все его называли просто «ЦДЛ». Стал уговаривать поехать с ним на бега. Заманивал меня тем, что будет первоклассная команда. Вася Аксенов, Жора Садовников, Жора Владимов. И кто-то еще сейчас уже не вспомнить. Казино, рулетки, все, что наводнило Москву в девяностых, тогда в помине не было. Понятия о них не было. Играли в карты. Почти невинно. Покер, преферанс. кинг, подкидной, в бильярд. Легендарным бильярдистом считался поэт Александр Межеров. В ту пору любимец женщин, человек с романтической репутацией, мэтр и мистификатор одновременно. Впоследствии он уехал в Штаты, как полагают, из-за истории с молодым актером, которого он сбил на дороге, будучи за рулем. Ходили упорные слухи, что Межеров не подобрал его, никуда не заявил, И кто, мол, знает, может, парня удалось бы спасти, если бы вовремя оказали помощь. Коллеги-актеры еще долго требовали возмездия, грозясь посадить Межерова, несмотря на его славу поэта, знаменитые стихи, начиная с «Коммунисты вперед», а потом затихли. Мои американские знакомые утверждали, что именно благодаря бильярду он сколотил некий прожиточный минимум. Итак. Основными посетителями, болельщиками и игроками на бегах, если говорить о писательской среде, были авторы, чьи имена прославил журнал «Юность». Уже гремели «Коллеги» и «Звездный билет» Василия Аксенова, «Дым в глаза» Анатолия Гладилина, повести Георгия Садовникова, «До свидания, мальчики» Бориса Балтера. Впоследствии Валентин Катаев полушутливо выделил «Гладилина», когда опять же полушутливо выдумал новое литературное течение — мовизм. Вокруг тогдашней юности группировался и цвет современной поэзии — Булата Куджава, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Юнна морец Наум Коржавин. Всех привечал и печатал Валентин Катаев. Впоследствии мне приходилось читать и слышать много нелесного о Катаеве, о годах, предшествовавших юности, со сладострастием оповещавших о том, какой ценой стоял он на ветру, обладая остронаблюдательным волшебным талантом метафоризма и перевоплощения. Но это не мои воспоминания. Мои о Катаеве в другом облике. Тогда все мы выпорхнули из Катаевской юности, как из Гоголевской шинели. Нас соединял незримый союз посвященных. Номер журнала невозможно было достать. Новомодные выражения, сошедшие со страниц аксеновских повестей и стихов Евтушенко и Вознесенского, становились общеупотребительным языком молодежи. Кадриша, чувиха, прикольный и тому подобное. Новый стиль был оппозиционностью, сопротивлением навязанному стандарту жизни. в чем-то сильнее, чем политические декларации. Как впоследствии этот словесный андеграунд будет складываться из песен Владимира Высоцкого и Б.Г. Бориса Гребенщикова, признан Минюстом, иностранным агентом на территории РФ. Но в моей истории главный на бегах Толя Гладилин. «Сколько у тебя денег?» — спросил он деловито, когда я согласилась поехать с ним. «Ты мало чем рискуешь». Поставишь на ту лошадь, которую я скажу. Толя был завсегдатаем. Он знал наездников и лошадей, ставки. «Три рубля», — сказала я, извлекая из кармана трешку. «Не густо», — усмехнулся Толя. «Ну, ничего. Глядишь, если повезет, можешь получить вдвое. Только слушайся». Загипнотизированная уверенным взглядом его синих глаз, уже охваченная азартом, Я согласилась на все. На покорность и подчинение. Когда мы влились в муравейник бегов, морозный день набирал силу. На скамейках трибун все жались друг к другу. Помню пар от горячих пирожков с мясом, которые продавали за пять копеек штука. Пока Толя делал ставки, я тоже захотела подкрепиться, но мне уже не досталось. Самое удивительное, что те... Кому пирожки не доставались, поглощали эскимо и сливочное мороженое. При одном взгляде на них кожа скукоживалась. Прозвенели сигналы, начался пробный заезд. Очевидно, каждый должен был определить своих фаворитов и сделать ставку. Мои мальчики, как бывалые игроки, уверенно отобрали своих лошадок и наездников. Толя назвал мне одну из них, тоном, не допускающим возражений. Но я, завороженная одной лошадкой, не спешила соглашаться. После второго пробного заезда я уже твердо осознавала, что вопреки логике, совету Гладилина и обещаниям слушаться его все равно поставлю свои три рубля на грациозное создание, в которое влюбилась. Это был полный абсурд, так как моя фаворитка один раз пришла предпоследней, в другой — третий от конца. «Дура!» — заорал Толя, узнав, что я буду ставить на совершенно шальную лошадку, которая не значилась ни в одном из его отборных списков. Остальные молчали. Аксенов поблескивал смеющимся глазом. Он уже ошалел от этого воздуха риска опасности проиграться. «Если тебе не жалко трех рублей, — сказал недовольно Толя, — отдай чувихи вон той с бантом, она себе мороженого купит». «Ну, идиот! Зачем только я тебя приволок?» Все это, конечно же, была перепалка с холостыми зарядами, но все же она внесла смуту в мое настроение. Однако вспыхнувшая вдруг любовь к козящной, орехово-паркетной лошадке с тонкими длинными ногами и гордо выгнутой шеей была непреодолима. Я поставила на нее. Кинула последние три рубля, на абсолютно бесперспективный номер. Звали ее, как потом оказалось, Клико. Начался заезд. Я наблюдала, почти не реагируя на то, как резво, ускоряя бег, неслись одна за другой качалки с жакеями. Их красные и синие камзолы были как трехцветные флаги. И вдруг осознала, что именно моя лошадка опережает их, вырывается вперед. «Уж не знаю». Волею каких судеб она пришла первой? Можно догадаться, что ни один здравомыслящий человек на нее не поставил. Поэтому выигрыш, доставшийся мне, был астрономическим. На свои три рубля я выиграла полторы тысячи рублей. Такую сумму мало кто из нас в глаза видывал. Она почти равнялась гонорару за напечатанную повесть немаленького объема. По статистике, которая которой я сейчас обратилась, средняя зарплата в СССР в 1962 году была 80,9 рубля. Трудно описать реакцию завсегдатаев бегов. Какой удар был нанесен их престижу. Нагладили ни лица не было. Миролюбивый Жора Садовников сказал, «Что ж, заяц, приоденешься, накупишь шмоток, будешь первая леди ЦДЛ». Вася Аксенов наслаждался эффектом случившегося. Сгруппировавшись, они охраняли меня до самой кассы, как драгоценную вазу, которую могут вырвать и разбить. Затем из кассы мы молча проследовали на стоянку такси. «Ну что?» — спросил Аксенов. «По домам?» «После поражения и истраченных впустую нервов можно на заслуженный отдых». Он зевнул. «Как-то не очень хочется». сказал Жора, вроде бы рановато. Они не смотрели в мою сторону. У меня предложение, сказала я скромно потупившись, едем в клуб, выпьем, погуляем. А как же твои шмотки? покосился на меня Гладилин. Это же нечестно. Шальные незаработанные деньги должны быть истрачены достойным образом, заявила я твердо. Я вообще считаю, что выигранные деньги не мои деньги. «Едем в ЦДЛ. Отводы не принимаются». Этот вечер закончился под утро. Начали в ЦДЛ, потом ходили в разные злачные места ночного обслуживания, пели какие-то песни, в общем, все прогуляли. На другой день эта история уже гуляла по юности. Катаев, скривив губы, как человек бывалый, по слухам, когда-то сам азартный игрок, пробормотал. «Не думал, я не знал, что Гладилин в жизни куда азартнее, чем в прозе». Быть может, с этих его слов и возник у Толи Гладилина замысел повести «Большой беговой день». В ту пору выигрыши посыпались на меня повсеместно. Однажды случилось невероятное и в Париже. После выхода моей повести «Семьсот новыми» в издательстве «Галимар» Состоялась шумная презентация, которая стала одним из самых счастливых событий моей жизни. Мне была подарена поездка на юг Франции. Замечу, что в набор сюрпризов, которые когда-то предсказала мне Ванга, успешная работа, внимание прессы, замечательно талантливых людей, несомненно, надо включить и эту неделю во Франции. Тогда еще мало существовало переводов повестей, о современной жизни. Выход книги во Франции тогда свел меня с Натали Сорот, Марком Шагалом и его женой Вавой, Антуаном Витезом, Брижит Бордо и многими другими знаковыми людьми французского искусства. Я побывала сначала в Антибе в гостях у Грэма Грина и в музее Пикассо в Сан-Поль-де-Ванс, затем у Марка Шагала. впоследствии я бывала у Шагалов много раз. познакомила с ними Зураба Церетели. И уже после смерти Марка Захаровича я не раз бывала у его вдовы Валентины Георгиевны, Вавы, рассказавшей мне невероятную историю убийства в их доме. А в тот первый раз шагалы настоятельно рекомендовали пойти к Клоду Фриу. Я была в восторге. Они тут же организовали нам билеты на премьеру балета Бежара Мольер в Монте-Карло. Бежар поставил балет поразительно изящный, с непривычной для меня в ту пору новой хореографией. Ну как же, приехать в Монте-Карло и не побывать в казино? Казино, рулетка — понятия жившие в моем воображении с игрока Достоевского, гоголевских мошенников, пиковой дамы и так далее. Для меня это были сумасшедшие сожженные биографии талантливых людей. Костлявые старухи, увешанные драгоценностями, лихорадочно прожигающие ночи, молодые, неизлечимо больные неврастенники. Сегодня, когда казино в Москве яркостью и количеством опережают число театров и музеев, все выглядит более буднично. В Марселе меня встретили, а затем переживали со мной все впечатления и фриу, рыжая семейка, как я их окрестила. С ними мне всегда везло несказанно. Высокотворческие до мозга костей эрудиты, сознанием многих языков, они были влюблены в русскую культуру и обладали врожденным демократизмом и интеллигентностью. Мне повезло иметь таких идеальных спутников по стране, где найти улицу без собственной истории о великих людях почти невозможно. И вот оно, казино. Первый длинный зал. По обеим сторонам ковровой дорожки тянутся десятки игральных автоматов. Увидев мои загоревшиеся азартом глаза, Клод Фриу сказал, «Ну ладно, попробуй, вот тебе сто франков». На меньшие автоматы не соглашались. Каково же было его изумление, когда в ответ на положенную монету, звякнув, высыпались еще пять. Неслыханное богатство в четыреста франков. Сто я вернула сразу. Испытывая терпение своих спутников, я стала бросать сотню, и в каждом монеты в жестяной желобок сыпались, как из рога изобилия. В большом казино, помнится, я играть уже не стала. Мы опаздывали на балет, чьи-то ставки уже были сделаны на большой круг. После балета Фриуза торопились. Им надо было к утру вернуться обратно в Ниццу. Я же, побыв еще день с шагалами, полетела обратно. Вторая часть жизни отнимала все выигранное, оборачиваясь потерями. Ограбление дома, нападение на меня с ножом, кражи сумок, кредиток и так далее. Однако потери я никогда не переживала так бурно, как выигрыши.